Студия Ардис представляет. Чарльз Дикенс. Предписание доктора Мэри Голда. Читает Николай Орловский. Глава 1. Принять немедленно. Я мелочной разносчик. От самого его звали Виллум Мэриголд. Многие бывало говорили ему, что его имя Уильям, но он повторял: "Нет, меня зовут Виллум". Лично я смотрю так на дело: если в свободной стране человеку не позволяют знать своё собственное имя, что же позволяется ему в стране рабства? По метрическим книгам нельзя было решить этого спора. Виллум Мериголд явился на свет раньше того, как их завели, да и умер тоже. Впрочем, они не касались бы его, если бы даже и были заведены при его жизни. Сам я родился на Большой Дороге Королевы. Только тогда она называлась Большой Дорогой Короля. Когда это случилось, мой отец привёл к моей матери доктора. Доктор оказался очень добрым господином. Он не взял денег, а согласился принять от моих родителей в знак благодарности только чайный поднос. Из почтения к нему меня назвали доктором. Вот почему меня зовут доктор Мэри Голд. Теперь я человек средних лет, крепкого сложения, Я ношу длинные чулки и жилет с рукавами, застёжки которого вечно расстёгиваются. Поправляйте их, как хотите, они вечно лопаются, как струны. Бывая в театре, вы, конечно, видали, как скрипач слушает свою скрипку, точно она тайком шепчет ему, что ей кажется, будто она не в порядке. Видали, как он настраивает её, а вслед за тем слыхали как лопаются её струны. Скрипка похож на мой жилет. Конечно, если допустить, что между жилетом и скрипкой может существовать сходство. Я люблю белые шляпы и ношу на шее шарф, завязывая его удобно и широко. Самое лучшее положение, по-моему, сидячее. Из всех моих золотых вещей я предпочитаю перламутровые запынки. Вот каков я. Доктору подарили поднос, а потому, конечно, вы предположили, что и мой отец был разносчиком. Вы не ошиблись. Да, доктор получил красивый поднос. На нём виднелась картина изображавшая крупную женщину идущую в церковь по извилистой усыпанной гравием дорожке и двух лебедей направлявшихся туда же называя её крупной женщиной я не хочу сказать чтобы она была толста напротив её высокий рост заменял ей толстоту я часто видал этот поднос после того как сделался невинный улыбавшийся или, лучше сказать, визжавшей, причиной того, что доктор поставил его на стол в своей приёмной комнате. Когда, бывало, отец с матерью заезжали в ту местность, где стоял дом доктора, я зачастую просовывал свою голову. Помнится, моя мать говорила мне, что в то время над албом у меня есть велись мягкие кудри, хотя теперь вы отличили бы мою голову от швабры только потому, что у швабры есть рукоятка. Итак, бывало я просовывал голову в дверь комнаты доктора. Доктор всегда с радостью встречал меня. Он говаривал: "А, мой собрат, войди же, маленький доктор медицины. Что ты думаешь о шести пенсах?" Нельзя вечно жить, вы это знаете. Не могли вечно жить мой отец и моя мать. Прежде чем умереть, человек разрушается постепенно, раньше всего гаснет его разум. Так было и с моими родителями. Сперва потерял рассудок отец, потом мать. Они никому не делали вреда, Но всё же их состояние причиняло беспокойство той семье, в которой я поместил их. Мои старики давно перестали торговать, тем не менее они только и жили мыслью о своём деле. Когда на стол клали скатерти для обеда, мой отец начинал чистить блюда и тарелки, как мы делаем это, когда раскладываем глиняную посуду для продажи. Только он потерял навык и ловкость, большую часть уронял вещи, и они разбивались. Старуха, привыкшая сидеть в фурии и подавать мужу все товары, теперь тоже подавала ему в руки все вещи, составлявшие имущество их квартиры хозяев. Старики с утра до ночи возились, играя в продажу. Наконец, мой отец слёк Он промолчал 3 дня, потом стал кричать на старинном наречии. Сюда, все мои весёлые товарищи. Товарищи по клубу Соловьёв, над которым красовалась вывеска "Капуста и ножницы". В клубе, конечно, певцы могли бы прекрасно петь, только у них не было хороших голосов и слуха. Сюда, сюда, мои весёлые товарищи. Вот образчик негодного старого разносчика, потерявшего все зубы, страдающего болью каждой кости в теле. Образчик этот хорош, он был бы хорош, как сама жизнь, если бы не оказывался лучше, и так же дурен, как она, если бы не был гораздо хуже, и нов, если бы не износился вполне». Купите образец разносчика, который в своё время поглотил с женщинами больше взрывчатого вещества, чем этого нужно для того, чтобы взбросить крышку прачечного котла на много тысяч миль выше месяца, на столько же тысяч миль выше месяца, сколько 0, разделённый на национальный долг, приносит нулей такси для бедных. Ну вы деревянные сердца, соломенные люди, что вы дадите за этот товар? Шиллинг, 10 пенсов, 8, 6, 4, 2 пенса. Кто сказал 2 пенса? Господин в уродливой шляпе. Мне право, стыдно за него, у него совсем нет духа общественности. Ну, я теперь вам вот что предложу. Не хотите ли взглянуть на образец старухи, бывшей женой старого разносчика? Она давно, давно вышла за него замуж. Даю вам честное слово, это произошло в Ноевом ковчеге. Единорог не поспел помешать сделать церковное оглашение, затрубив в свой рог. Сюда. Что вы дадите за обоих? Я не сержусь на вас за то, что вы так медлите. Если вы набьёте цену, это только даст некоторый кредит вашему городу. Я дам вам грелку за даром и одолжу жарильную вилку на всю жизнь. Скорее. Что вы скажете на такое великолепное предложение? Скажите 2 фунта. Скажите 80 шиллингов. Скажите фунт. Скажите 10 шиллингов. 5. Скажите 2 и 6 пенсов. Вы не даёте и двух и шести пенсов? Вы предлагаете 2 и 3. Ну, я их лучше отдам вам, если вы окажетесь достаточно привлекательны. Отвезите в фуре старика и старуху и похороните их. Это были Последние слова Виллума Мэри Голда, моего отца. Он и его жена, а моя мать исполнили то, что он говорил. Я это знаю, так как шёл за деньих в трауре. Мой отец умел хорошо вести своё дело, чему доказательством служат его предсмертные слова. Но я превзошёл его. Я не говорю этого из пристрастия к себе, Решительно всякий умеющий делать сравнения человек презирает моё превосходство. Я стремился приравнять себя к другим общественным ораторам, членам парламента, к людям, говорящим на платформах или стоя за трибунами, к адвокатам, знающим законы. Я заимствовал от них всё хорошее, всё дурное, оставляя в стороне Теперь вот что я скажу. Я сойду в могилу, объявляя, что из всех промыслов Великобритании хуже всего обходится с промыслом разносчиков. Почему наше занятие не профессия? Почему у нас нет привилегий? Почему мы принуждены покупать разносчичьи свидетельства, когда этого не требуется от политических разносчиков? А какая же между нами разница? Только та, что мы продавцы дешёвого товара, а они дорогого. И иной разницы, служащей в их пользу, я не вижу. Все преимущества на нашей стороне. Посмотрите, например, положим наступило время выборов. Я стою на подножке моей фуры среди рынков в субботний вечер. Я раскладываю самый разнообразный товар и говорю: "Мои свободные и независимые слушатели, я доставлю вам такой случай, какого у вас ещё не было со дня вашего рождения и даже ещё раньше. Я скажу вам, что я сделаю с вами. Вот пара бритв. Они право обреют вас чище, нежели опекунский совет. Вот утюг. Он стоит того, чтобы за него заплатили столько золота, сколько он весит. Вотского рода, до такой степени пропитанная эссенцией бифштекссов, что вам придётся остаток вашей жизни жарить на ней хлеб и помакивать его в неё. И это вполне не заменит вам мясную пищу. Вот чудный хронометр. Он обделан в такую плотную серебряную оправу, что им можно стучаться в дверь, вернувшись домой с общественного митинга, и стуком этим разбудить вашу жену и семью, оставив молоток для почтальона. Вот полдюжины тарелок. На них вы можете играть, как на цимбалах, для ублагтворения вашего ребёнка, когда он насупится. Погодите, я покажу вам вещи другого рода. Вот что я вам покажу. Смотрите на эту скалку. Если ребёнку удастся впихнуть её в рот, когда у него пойдут зубы, и потереть ею дёсны, он захохочет, точно его щекочут, и при этом у него выйдут двойные зубы. Стойте, я вам покажу ещё многое другое. Мне не нравится ваш вид. Я вижу, что вы не купите у меня ничего, пока я не потерплю убытка из-за вас. Ну, я согласен лучше потерпеть убыток, нежели не получить денег сегодня вечером. Вот зеркальце. В нём вы увидите, как вы сделаетесь безобразны, если не прибавите цены. Ну, что вы дадите мне? Фунт? Нет? У вас нет фунта? Может быть, 10 шиллингов? Нет, вы не дадите мне и 10 шиллингов, так как вы должны их лавочнику. Ну, хорошо. Вот что я вам скажу. Я положу на подножку всё: бритвы, сковороду, хронометр, скалку и зеркало. Берите их за 4 шиллинга, а я сдам вам 6 пенсов за беспокойство. Так поступаю я, разносчик мелкого товара. В понедельник утром на ту же площадь является он. политический торговец на избирательные собрания это его фура. Что же говорит он? Мои свободные и независимые слушатели. Он начинает совершенно так же, как я. Я доставлю вам такой случай, которого не было у вас со дня вашего рождения, а именно случай отправить меня в парламент. Слушайте, что я сделаю для вас. Интересы этого великолепного города возвысятся над интересами всего цивилизованного и нецивилизованного мира. Ваши железные дороги будут проведены, у ваших соседей нет. Все ваши сыновья поступят в почтовое ведомство. Британия улыбнётся вам, а Европа взглянет на вас. Смотрите, здесь ваше общее благополучие, насыщение мясной пищей, золотые поля, полное довольство дома, шум одобрения ваших сердец. Всё это совмещается во мне. Хотите вы меня выбрать? Не хотите? Хорошо же. Слушайте же, что я сделаю с вами. Я дам вам Всё, чего вы пожелаете. Скажите, что вам нужно? Церковная такса или уничтожение её? Увеличение налога на солод или уничтожение его? Всеобщее обучение или полнейшее невежество? Отмена розг в армии или наказание розгами каждого солдата по разу в месяц? Унижение мужчин или права женщин? Скажите же, Что вам нужно? Выбирайте. Я буду держаться вашего мнения. Товар ваш на каких угодно условиях. Ну, вы всё ещё не соглашаетесь. Хорошо же. Слушайте, вы свободные и независимые избиратели. Я горжусь вами. Вы составляете благородное и просвещённое общество. Я считаю честью для себя быть представителем вашего общества, так как это составляет высшую точку, до которой могут вознести человека крылья его ума и духа. А потому я предлагаю вам следующее. Доровой вход во все трактиры вашего великолепного города. Довольно вам этого? Нет? Вы не берёте товара? Ну хорошо. Я всё-таки не поеду дальше разыскивать другого, более великолепного города, раньше, чем не выскажу вам, что я ещё сделаю. Возьмите мой товар, и я рассыплю две тысячи фунтов по улицам вашего города. Пусть каждый, кто пожелает, собирает их. И этого ещё недостаточно. Ну, взгляните сюда, я иду на последнее. Я рассыплю 9500 фунтов. А вы ещё не согласны? Сюда, миссис, видите лошадь. Нет, стойте ещё мгновение. Мне не хочется отвернуться от вас, хотя бы в шутку. Ну, я увеличу сумму до 2750 фунтов. Вот, берите товар на каких угодно условиях, а я вам выложу Две тысячи семьсот пятьдесят фунтов на подножку фуры. Я рассыплю их по улицам вашего великолепного города, чтобы каждый, кто захочет, собрал деньги. Что вы скажете? Лучше вы не найдёте ничего, а хуже очень возможно. Берёте? Ура! Торг заключён, и я получу место в палате. Эх. Разносщики дорогого товара бессовестно льстят народу. Мы же нет. Мы говорим всем правду прямо в лицо. Мы стыдимся ухаживать за людьми. Наши соперники лучше нас умеют расхваливать свой товар. У нас считается, что легче всего продать ружьё да очки. Я часто говорю о ружье с четверть часа, но рассказывая о его достоинствах, о том, что оно застрелило, Я никогда и в половину не захожу так далеко, как разнощики дорогого товара, когда они расхваливают свои ружья, свои большие ружья, которые им поручено расхваливать. Притом я забочусь о себе. Меня никто не посылает на площадь, и мои ружья не знают, что я говорю им в похвалу. Их же ружья знают это, и подобные неумеренные хвалы должны надоедать им и конфиузить их. Вот некоторые из аргументов, которыми я желал доказать вам, что с нашим ремеслом в Великобритании обращаются худо. Вот почему я горячущ при мысли о тех других разносчиках, которые думают, что они могут смотреть на нас сверху вниз. За моей женой я ухаживал с подножки фуры. Она была из Суффолка. Наша встреча произошла на Ипсвичской площади справа против лавки хлебного торговца. Я заметил её в субботу. Она стояла у окна и очень мне понравилось. Я приметил её и сказал себе: если этот товар не продан, я добуду его. В следующую субботу я остановился на том же месте. Я был в ударе, толпа смеялась всё время. И я быстро распродавал мой товар. Наконец, я вынул из бокового кармана маленькую вещщицу, завёрнутую в мягкую бумагу, и, смотря на окно, в котором она стояла, заговорил. Цветущие английские девушки, вот последняя вещщица из моей фуры. Я предлагаю её вам, красавицы Суффелька. Блистающей прелестью от мужчины я не возьму за эту вещь и тысячи фунтов. Что же это? Я вам скажу. Вещь эта сделана из золота. Она не сломана, хотя в ней и есть отверстие. Она тверже всех цепей в мире, хотя и меньше каждого из моих 10 пальцев. Почему их 10? Потому что когда мои родители передали мне всё своё достояние, говорю вам правду. У меня отчутилась дюжина простынь, дюжина полотенец, 12 скатертей, 12 ножей, 12 вилок, 12 ложек столовых, 12 чайных, а пальцев у меня было всего 10, и мне не удалось увеличить их число, пополнить дюжину Что же ещё сказать об этой вещи? Слушайте. Это обруч из прочного золота. Он завёрнут в красивую серебряную бумажку, которую я сам снял с блестящих кудрей вечно прекрасной старой леди на Нитиной улице в Лондоне. Я бы не сказал вам этого, если бы не мог вам показать бумажки. Без неё вы, пожалуй, не поверили бы даже мне. Что ещё? Вещь эта запынка для человека и оковы, предназначенные ему. Известный род церковной подати и кандалы. Всё из золота. Так что же это, наконец? Это обручальное кольцо. Теперь слушайте, вот что я с ним сделаю. Я никому не предложу его купить. Я надеюсь передать его одной из вас, смеющаяся красавицы. Ровно в половине десятого завтра утром я приду к ней и предложу ей прогуляться, чтобы сделать церковное оглашение. Она засмеялась и взяла кольцо, которое я протянул ей. На следующее утро я явился к ней. Она сказала мне: "Неужели это вы? Ведь вы говорили несерьёзно. Это я, и я говорил серьёзно, был мой ответ. Так мы поженились после того, как нашу свадьбу откладывали трижды. Это в наших обычаях и доказывает ещё раз, как странствующие разносчики и их нравы портит общество. Она не была дурной женой, но отличалась очень тяжёлым характером. Если бы она потеряла это своё свойство, я бы не променял её ни на одну женщину в Англии. Впрочем, я и так не выгнал её. Мы прожили с нею до самой её смерти. То есть 13 лет. Ну, милостивые государи и государыни, словом, все благородные господа, я вам скажу один секрет, хотя вы, может быть, и не поверите мне. Терпеть 13 лет дурной характер во дворце послужит испытанием для худшего из вас, а переносить дурной характер в фурии было бы тяжким испытанием для лучшего из вас. Видите ли, в фурии люди живут слишком близко один к другому. Тысяча супружеских пар, которые кажутся нежными в многоэтажных домах, пошли бы разводиться, если бы их заставили жить вместе в фурии. Не знаю, от тряски ли положению ухудшается, я не берусь решить. Только в фуре дурной характер терзает, вас мучит. Насилие в фуре так жестоко и раздражение так раздражает. А между тем мы могли бы жить отлично. У нас была вместительная фура с большими хорошими занавесками. За ними кровать, железный горшок и котёл, очаг для дурной погоды. труба для дыма, висячая полка и шкаф, собака и лошадь. Чего же ещё? Вы выходите на лужок среди зелёной поляны или на край дороги, вы распрягаете вашу старую лошадь и даёте ей пастись, вы зажигаете огонь на зале от старого костра и готовите себе кушание. В это время вы не позавидуете и сыну французского императора. «Но если в фуре есть человек с дурным характером, с языком, который умеет брониться, человек, бросающий в вас самые тяжёлые вещи, что вы почувствуете тогда?» Собака, так же, как и я, хорошо знала, когда жена злилась. Раньше, чем она успевала разразиться, мой пёс с воем бросался вон. Как он узнавал это, я не понимал, Но от уверенности в том, что она сейчас начнёт брониться, собака просыпалась, даже когда крепко спала, и с воем бросалась прочь. В эти минуты я завидовал моему псу. Хуже всего было то, что у нас родилась дочь, а я люблю детей всем сердцем. Когда жена бесновалась, она била ребёнка. Это сделалось так ужасно, когда девочке минуло 5 лет, что я часто, забросив бич на плечи, прижимался к голове моей старой лошади и плакал, плакал громче и сильнее, чем маленькая Софи. Как я мог помешать жене? Нельзя было пытаться остановить её, не подравшись. Самые размеры и устройство фуры способствовали этому. После нашей драки бедная малютка делалась болеезвивией прежнего. А жена моя начинала обходиться с ней ещё хуже и вдобавок всякому встречному жаловалась на меня. Люди же говорили обо мне: вот негодяй-разношщик, который бьёт свою жену. Славный ребёнок была маленькая Софи. Она стала положительно всей душой любить своего бедного отца. хотя он так мало мог делать для неё её головку украшали густые блестящие тёмные вьющиеся волосы теперь я удивляюсь что не помешался видя как она убегает а мать хватает её за чудные волосы бросает её на землю и бьёт софи была такой славный ребёнок о я имел право сказать это Не беспокойся, милый папа, шептала она мне с глазами ещё мокрыми от слёз и горящими щеками. Если я не кричу, знай, мне не очень больно. Даже если я и закричу, то только для того, чтобы мать оставила меня и ушла. Чего не терпела эта маленькая душа ради меня и не кричала. Однако в другом отношении мать очень заботилась о ней. На Софи всегда было опрятное чистое платье, и жена вечно возилась с её одеждой. Таково уже противоречие вещей. Мы были в болотистой местности в нездоровую погоду. Вероятно, от этого Софи заболела злокачественной лихорадкой. Во всяком случае, почему бы не привязалась эта болезнь к моей девочке? Только заболев, Софи совсем отвернулась от матери и не позволяла ей трогать себя. Она вздрагивала, когда моя жена протягивала к ней руку и говорила: "Нет, нет, нет". Прятала личико у меня на плечо и крепче сжимала мне шею. Разносчичи дела в это время пошли хуже, чем когда-либо, частью от одной, частью от другой причины. Немало вреда принесла нам железная дорога, которая, конечно, совершенно убьёт нашу промышленность. По крайней мере, я жду этого. У меня не было денег, поэтому однажды ночью, когда нашей бедной маленькой Софи было очень худо, нам пришлось или решиться умереть с голоду, или остановить фуру и начать торговать. Я так и сделал. Я не мог положить в фурро моё дорогое дитя или уйти от него. Ду да у меня и не хватило бы на это мужества, а потому я вышел на подножку с Сафины руках. Она держалась за мою шею. Толпа захохотала, увидев нас, и какой-то глупец, я не навидел его в эту минуту, предложил: два пенса за девочку. Деревенские ребята, говорил я, а сердце моё давило мне грудь точно тяжёлый камень. Я выменю из ваших кошельков деньги, а взамен дам вам вещи, которые стоят гораздо дороже того, что вы за них заплатите. Конечно, вам захочется снова предложить мне ваши субботние жалования через неделю в надежде на то, что я опять продам вам свой товар. Но вам не удастся больше встретиться со мною. А почему? Я скажу вам это. Я составил себе состояние, продавая моё добро на 70% дешевле, нежели я сам плачу за товар. Вследствие этого меня на будущей неделе примут в палату перов, дав мне титул герцога дешового. Теперь скажите, что вам нужно сегодня вечером? Впрочем, не сказать ли вам прежде, почему эта маленькая девочка висит у меня на шее? Угодно узнать? Хорошо. Она волшебница и предсказывает судьбу. Она мне может шёпотом рассказывать о вас решительно всё. Она поведает мне, купите ли вы ту или другую вещь или нет. Не желаете ли вы иметь пилу? Мая колдунья говорит, будто вы так неловки, что не сумеете обращаться с пилой. А между тем эта пила была бы вечным благословением для ловкого человека. И стоит-то она всего 4 шилинга, 3 и 6 пенсов. 3 пенса. 2 и 6. 2 шилинга. 80 пенсов. Никому из вас не достанется пила и ни за какую цену, так как вы все слишком неуклюжи и только насмешили бы с нею народ. Тоже можно сказать и об этом приборе. Я не дам вам его, поэтому о нём не стоит и говорить. Теперь я спрошу её, что годится для вас. И я прошептал, наклоняясь к Софии: Твоя головка горит, ты верно страдаешь. А Софи ответила, не открывая опухших глазок: "Немножко, папа". "О, моя маленькая волшебница говорит, что вам нужна записная книга. Почему же вы не спросили её? Вот взгляните: 200 лучших вылощенных страниц на проволоке. Если не верите, пересчитайте. Страницы разлинованы для записывания ваших издержек". Вот тщательно отченённый карандаш. Вот пирочинный нож с двойным лезвием, чтобы подчищать записи. Вот книга с напечатанным оглавлением, чтобы вам удобно было подсчитывать ваш доход. Вот складной стул, на котором вам можно сидеть, высчитывая ваши доходы. Стойте, посмотрите на зонтик. Им отлично защищаться от лучей месяца. Если вы задумаете превратить лунную ночь в тёмную, я не спрашиваю, как много вы дадите за эти вещи, я спрошу, как мало. Ну, что вы хотите дать мне? Не стыдитесь, потому что моя предсказательница уже знает это. Я сделал вид, что шепчусь с Софи и поцеловал её, а она поцеловала меня. Как Она говорит, что вы хотите дать мне три шиллинга и три пенса. Я этого не ждал даже от вас, несмотря на всё, что она говорила мне. Три и три пенса. Что предложите вы за таблицы, которые помогут вам рассчитывать ваши доходы, обещающие возвыситься до сорока тысяч в год? С доходом в сорок тысяч вам жаль трёх шиллингов и шести пенсов? Ну, я вам выскажу своё мнение. Я так презираю три пенса, что лучше возьму три шилинга. Всего три шилинга. Три шилинга. Три шилинга. Отлично, передаю вещи счастливцу. Так как никто ничего не давал мне, то все переглядывались и пересмеивались. Я тронул личика Софи и спросил её: Не устала ли она, не кружится ли её головка? Не очень, папа, скоро всё пройдёт. Отведя взгляд от терпеливых, красивых глаз, открывшихся теперь и видя только что все смеются, я продолжал в прежнем стиле. Где мясник? Мои горестные глаза только что приметили толстого молодого мясника, стоявшего вдали. Волшебница говорит: Что счастье выпало на долю мясника? Где он? Все показали на сильно покрасневшего мясника. Поднялся шум. Мясник решил, что ему нужно опустить руку в карман и купил товар. Если укажешь так на кого-либо, 4 раза из 6 указанное лицо сочтёт себя обязанным купить предложенную ему вещь. Потом мы продали дубликат этой вещи. на шесть пенсов дешевле первый это всегда очень приятно публике скоро пришла очередь очков это не особенно выгодный товар но я надела их на себя и увидал что канцлер казначейства собирается отменить налоги рассмотрел что делает дома милый молодой женщины в шали что дают на обед епископу и ещё многое Подобные чудеса редко не очаровывают умов покупателей и не возбуждают в них желание купить очки. Были у нас и вещи для женщин — чайники, стеклянные сахарницы, полдюжины ложек, суповые чашки. Я всё время придумывал предлоги сказать одно-два словечка моей бедной девочки и взглянуть на неё. Чайница приковала внимание женщин. В это время Софи сама приподнялась немножко и взглянула на тёмную улицу. Тебя что-то беспокоит, моя дорогая? Ничего, мне хорошо. Только скажи мне, ведь там виднеется хорошенькое кладбище. Да, дорогая. Поцелуй меня два раза и положи меня там на зелёную мягкую траву. Я бросился в фуру. Головка Софи упала ко мне на плечо. Я сказал моей жене: "Скорей закрой дверь, пусть смеющаяся толпа ничего не видит". "Что случилось?" вскрикнула она. "Ах, жена, жена", ответил я. "Тебе никогда больше не придётся хватать маленькую Софи за волосы, так как она навеки убежала от тебя". Может быть, мои слова были ужаснее для неё, нежели я хотел. На с этого времени моя жена стала задумываться, сидя в фурии или бродя под линией её по целым часам, сложив руки и опустив глаза в землю. Когда её охватывала ярость, а это случалось теперь гораздо реже, чем прежде, бешенство её выражалось иначе. Она била себя так, что мне приходилось удерживать её. Она не делалась лучше время от времени напиваясь. Идя рядом со старой лошадью, я часто раздумывал, встречаются ли на дороге фуры, в которых было бы столько же печали, как в моей, хотя все смотрели на меня, как на короля разносчиков. Так жили мы и до одного летнего вечера. Мы приехали в Эксетер, в западной части Англии, и вдруг увидели, что одна женщина жестоко бьёт ребёнка, а он кричит. Не бей меня. О, мама, мама, мама. Моя жена прислушилась и вдруг, как безумная, бросилась прочь. На следующий день тело её нашли в реке. Теперь в фуре остались только мы с собакой. Собака научилась коротко лаять, когда покупатели не хотели брать у меня ничего, снова лаять и кивать головой, когда я спрашивал её: "Кто сказал полкроны?" Вы тот джентльмен, который предложил мне полкроны. Мы его пса все знали. Меня никто не разубедит, что собака собственным умом дошла до того, чтобы ворчать на человека, предлагавшего мне за что-либо всего 6 пенсов. На собака состарилась. И однажды, когда я доводил йорк до конвульсий от смеха, у неё также сделались конвульсии. и она погибла от них. Так как у меня от рождения много нежности в душе, я почувствовал страшное одиночество. По временам мне удавалось побеждать печаль, ведь я должен был поддерживать свою репутацию, да и своё существование тоже. Но когда я оставался вдали от публики, тоска одолевала меня. Это часто бывает с нами, общественными деятелями. Посмотрите на нас, когда мы стоим на подножке. Вы охотно согласитесь тогда отдать всё, что у вас есть, за нашу судьбу. Посмотрите на нас, когда мы сойдём с неё, и вы прибавите ещё многое, чтобы перемены это не состоялось. При таких-то обстоятельствах я познакомился с одним гигантом. Я бы ни с ним зашёл до разговора с ним, если бы чувство одиночества не давило меня. потому что нам во время наших странствий приходится судить людей по платью. Если человек не может прокормить себя при помощи своей незамаскированной ловкости, мы смотрим на него сверху вниз. А этот гигант являлся перед публикой в качестве римленина. Это был томный молодой человек. Его томность я приписываю длине его тела, У него была очень маленькая голова и притом очень пустая. Глаза его глядели слабым взглядом, колени подгибались, невозможно было смотреть на него, не думая о том, что его тело слишком велико и для сил его суставов, и для сил его ума. Но он был до крайности любезен. Хотя и застеньчив, мать его бросила, утратив все его деньги. Я познакомился с ним, когда он переезжал с одной ярмарки на другую. В труппе его называли Ринальдо Ди Валеско, а настоящее его имя было Пиклессон. Гигант или Пиклессон доверил мне по секрету, что он для себя обуза, что ему тяжело видеть, как его хозяин жестоко обращается со своей глухонемой падчерицей. Её мать умерла, и теперь никому было заступиться за бедняжку. Она путешествовала с караваном своего хозяина только потому, что негде было оставить её. Гигант Пиклсон доходил в своих предположениях до того, что предполагал, будто его хозяин не раз старался потерять девочку на дороге. Пиклсон отличался такой медлительностью, что я право не знаю, сколько времени он употребил на то, чтобы рассказать эту историю. Когда я услышал рассказ гиганта или Пиклесона и узнал от него, что у несчастной девочки были чудные длинные тёмные волосы, что её часто хватали за них, что её били, я перестал видеть гиганта, глаза мои помутились от того, что наполнило их. Я оттёр глаза и дал Пиклесону 6 пенсов. Гиганту давали денег обратно пропорционально его росту. Он разменял их и купил себе джину с водой. Это так подействовало на него, что он стал петь любимую народную комическую песню о прыгуне. Прежде хозяин напрасно старался достигнуть этого результата другими средствами. Хозяина великана звали Мим. Это был жестокий человек. Я отправился на ярмарку в качестве частного зрителя, оставив фуру вне черты города. Я зашёл за кулисы, когда шло представление, и наткнулся на бедную глухонемую девочку. Она сидела у грязного колеса фуры и дремала. С первого взгляда мне показалось, что она убежала прямо из клетки зверинца. Но сейчас же я переменил о ней мнение к лучшему, подумав, что если бы о ней больше заботились, она бы походила на моё дитя. Глухонемой было столько же лет, сколько было бы моей дочке. Если бы её хорошенькая головка не упала безсильно на моё плечо в ту роковую ночь. Словом, я поговорил с мимом. Я выбрал время, когда он бил в гонг между двумя представлениями Пиклесона. Я спросил его: "Она тяжёлое бремя для вас. Что вы возьмёте за неё?" Мим умел жестоко ругаться. Я пропускаю его проклятия и брань, хотя это составляло большую часть его ответа. "Вару подтяжек", ответил он. "Хорошо", сказал я. "Я пойду и принесу вам с полдюжины самых лучших подтяжек, а потом возьму её". Мим опять жестоко заговорил. "Я поверю вам только тогда, когда вы принесёте их мне, не раньше". Я пошёл как можно скорее, чтобы он не раздумал и договор состоялся. Пиклесен так был доволен, что, идя из своей маленькой задней двери и извиваясь, как змея, он среди колёс фуры спел нам на прощание шёпотом песню о прыгуне. Софи поселилась в моей фуре, и для нас обоих настали счастливые дни. Я её назвал Софи, чтобы смотреть на неё как на дочь. С Божьей помощью мы скоро начали понимать друг друга. Когда она узнала, что я буду хорошо и ласково относиться к ней, в самое короткое время она необычайно привязалась ко мне. Если вас никогда не одолевало чувство полного одиночества, как это было со мною, вы не поймёте, что значит, когда какое-нибудь создание горячо привяжется к вам. Вы засмеялись бы или наоборот заплакали бы? Это зависит от вашего настроения. Если бы вы увидали, как я старался её учить. Сперва мне помогали. Ни за что не угадайте, кто. Мильные столбы. Я достал несколько больших азбук, отдельные буквы на кусочках костей и сказал, что мы едем в Винзор. Я дал Софи буквы, сложив из них это слово, и при каждом новом столбе показывал на слово и протягивал руку в сторону королевского жилища. Другой раз я сложил слово «фура» и написал то же самое на самой фуре. Потом я ей дал слова «Доктор Мэри Голд» и такую же надпись повесил у себя на жилете. Встречные смотрели на нас и смеялись. Но что мне было до этого за дело? Она начала усваивать идею, А девочка так и поняла её после долгих терпеливых усилий. Потом, верьте мне, дело пошло быстро. Правда, первое время Софи считала меня фурой, а фуру называла королевским жилищем, но это скоро прошло. У нас было несколько сотен знаков. Иногда она сидела, смотря на меня и думая, как бы поговорить со мной о чём-либо новом, как бы спросить у меня то или другое объяснение. В эти минуты она походила, или мне казалось, что она походила, не всё ли равно, на мою дочку. Мне почти казалось, что ко мне вернулась моя Софи и старается сказать мне, где она была, что видела с той несчастной ночи, в которую улетела прочь. У глухонемой было хорошенькое личико, и теперь, когда никто не драл её за её блестящие чёрные волосы и они лежали в порядке, В ней было что-то трогательное. Девочка вносила в фуру спокойствие и мир. Но это не делало печальнее нашего подвижного жилища. Нотабене. На нашем разнощечье, на реке мы называем подобное настроение кисло-сладким и смеёмся над ним. Софи выучилась понимать каждый мой взгляд, когда я вечером продавал товар, Она сидела в фуре, так что окружавшие её не видели. Она всглядывала в мои глаза, когда я смотрел в фуру, и подавала мне именно ту вещь или те вещи, которые я хотел достать. Потом Софи хлопала в ладоши и смеялась от радости. Я же Видя её такую сияющую, вспоминал, чем она была, когда я в первый раз увидел это голодное, избитое, оборванное создание, спавшее, прислонясь к грязному колесу фуры, и сравнение придавало мне новую бодрость. Благодаря этому я достиг такой славы, какой никогда ещё не видывал прежде. В это же время я решил оставить Пиклесону, то есть гиганту мима в завещании 5 фунтов. Мы были счастливы в нашей фуре. Наконец, Софи минуло 16 лет, и я начал подумывать о том, что не вполне исполнил мои обязанности относительно неё. Я решил, что ей следовало дать образование лучшее, нежели то, которое я давал ей своим преподаванием. Когда я стал объяснять ей мои намерения, мы оба много плакали. Но что необходимо, то необходимо, и этого нельзя изменять ни смехом, ни слезами. Однажды в Лондоне я взял её за руку и пошёл с ней в институт глухонемых. К нам вышел какой-то господин, и я сказал ему: "Вот что я вам скажу, сэр. Я только разносчик, тем не менее мне удалось отложить кое-что на чёрный день. Это моя единственная дочь". Приёмный Нельзя создать девушку более глухую или немую. Научите её, чему только можно, и в самое короткое время назначьте цену, и я выложу деньги. Я не утаю ни одного фартинга, сэр, и уплачу вам деньги здесь же и сейчас. Я охотно предложу вам фунт. Господин улыбнулся и ответил: Хорошо, хорошо. Мне нужно прежде всего посмотреть, что она уже знает. Как вы говорите с ней? Я сделал Софи знак. Она написала печатными буквами названия многих вещей. Потом мы с ней стали живо разговаривать о небольшом рассказе, который она прочла в книге, данной ей этим господином. Удивительно, сказал джентльмен. Неужели один вы учили её? Один я, да, она сама. Вы умный и хороший малый, сказал джентльмен. Никогда я не слыхал ничего более приятного. Джентльмен передал свои слова Софии, и она захлопала в ладоши, поцеловала его руку, заплакала и засмеялась. Мы четыре раза приходили к этому господину Записывая моё имя, он спросил, почему я доктор. Тут-то и оказалось, что с сестриной стороны, поверите ли, он приходился племянником тому доктору, в честь которого меня назвали моим именем. «Скажите мне, Мэри Голд», — спросил он меня, — «что вы хотите, чтобы знала ваша приёмная дочь?» Мне хочется, сэр, чтобы она была как можно меньше отрезана от всего остального мира, чтобы она без труда и с удовольствием могла читать всё, что только написано людьми. «Милейший», — возразил джентльмен, широко раскрывая глаза, — «ведь я и сам не в состоянии читать и понимать всё». Я понял его шутку и засмеялся, зная по опыту, как неприятно, когда... На вашу шутку не смеются. И объяснился точнее. Что вы сделаете с ней потом? спросил джентльмен и с некоторым сомнением взглянул на меня. Вы намерены всюду возить её с собой? В фуре, сэр, только в фуре. Она будет вести частную жизнь. Никогда мне и в голову не придёт показывать толпе её убожество. Я не буду выставлять её напоказ. ни за какие деньги. Джентльмен кивнул головой и, по-видимому, одобрил меня. "Хорошо", сказал он. "Можете ли вы расстаться с ней на 2 года для её пользы?" "Да, сэр". "Теперь другой вопрос", сказал он, взглянув на Софи. "Может ли она расстаться с вами на 2 года?" "Не знаю, был ли этот вопрос затруднительнее первого". так как первый был для меня достаточно тяжёл но её трудней было говорить наконец она всё-таки успокоилась и мы решили расстаться не буду и говорить с какой грустью расстались мы с нею в тёмный вечер Знаю только, что, вспоминая эту ночь, я никогда не прохожу мимо Института глухонемых без сердечной боли и спазм в горле, и что я не был бы в состоянии в виду этого здания продать вам свои лучшие товары с моей обыкновенной находчивостью. Нет, мне не удалось бы продать вам даже ружья или пары очков, если бы министерство давало мне в награду за успех 500 фунтов или место в нём. Я остался один в фуре. Но это не было прежнее одиночество. Хотя срок свидания с Софией должен был наступить не скоро, я всё же знал, что увижусь с нею и мог думать о том, что она принадлежит мне. А я ей. Я всё время мечтал об её возвращении, а через несколько месяцев купил вторую фуру. Угадайте, зачем? Я скажу вам. Я решил повесить в ней множество полок и положить на них книги для неё. Я мечтал, что поставлю себе туда стул, на котором буду сидеть, глядя, как она читает, и думая, что я первый начал её учить. Я не торопился попусту. Все приготовления делались разумно под моим личным наблюдением. Я велел поставить в фуру кровать с пологом, письменный стол, конторку, повсюду положил её книги. Тут были книги с картинками и без картинок, в переплётах и без переплётов, с позолоченными обрезами и самые простые. Я собрал все книги, которые мне удалось достать, разъезжая по свету, бывая на севере и на юге, на востоке и на западе, терпя непогоду и наслаждаясь солнечным сиянием, то взбираясь на горы, то спускаясь в долины. Когда у меня было столько книг, что больше уже не могло поместиться в фуре, в моей голове явился новый план. Я думал о нём так много и так усидчиво, что это помогло мне прождать 2 года. Я не скуп по природе, но люблю, чтобы мои вещи мне принадлежали вполне. Например, я бы не хотел, чтобы у меня был компаньон в фуре. Хотя бы сами вы Не то, чтобы я не доверял вам, а просто мне приятнее думать, что фура всецело моя. Подобным образом и вам бы, вероятно, больше хотелось, чтобы фура всецело принадлежала вам. Хорошо. При мысли, что другие прочли книги, предназначенные для Софи раньше неё, во мне поднималось что-то вроде ревности. Мне казалось, что книги, уже прочтённые другими, не вполне будут принадлежать моей девочке. Я стал обдумывать, нельзя ли будет написать книгу нарочно для неё, которую она прочла бы раньше всех других. Мысль мне понравилась. Я никогда не давал мыслям, явившимся в моей голове, засыпать. Будучи разносчиком, приходится будить целые семьи мыслей и даже навсегда сжигать их ночные колпаки, иначе никогда не будешь иметь успеха. Вот я и принялся разрабатывать её. Мне приходилось странствовать и натыкаться на один литературный тип здесь, на другой там, а потому я и решил что если книга будет сложную вещью, вроде прибора бритв, утюгов, хронометров, тарелок, скалок или зеркал, то части её нельзя будет продавать порознь, как, например, продаёшь очки или ружьё. Когда я дошёл до этого заключения, я вскоре дошёл и до другого. Вы, конечно, согласитесь со мной, Я часто жалел, что Софи никогда не слыхала, как я говорю, стоя на подножке, и что она никогда не будет в состоянии меня слышать. Я не тщеславен, но ведь не следует прятать светильника под сосуд. Что человеку в его славе, если то существо, оценка которого для него дороже всего, не может понять, почему он пользуется своей репутацией? Итак, вот что я решил». «Чего стоит моё решение? Шесть пенсов? Пять? Четыре? Три? Два пенса? Полпенса? Фартинг? Нет, оно не стоит и фартинга». Хорошо. Я решил начать книгу Софи с повествования о себе. Прочтя несколько образчиков того, как я говорю с подножки, Сафи могла бы составить себе понятие о моих разноштящих достоинствах. Я чувствовал, что я не в состоянии судить о себе правильно. Человек не может описать своих глаз, по крайней мере, я не знаю, как это сделать. Не может он описать и своего голоса или оценить смысл своей речи, быстроту действий или силу остроумия. Но общественный оратор может записать обороты своей речи. Я даже слыхал, что ораторы часто пишут свои речи перед тем, чтобы сказать их. Хорошо. Приняв решение, я стал думать о том, как назвать книгу, какую форму придать этому горячему железу. Труднее всего мне было объяснить Софи, что моё имя доктор, хотя я и не доктор медицины. В конце концов я почувствовал, что мне не удалось правильно растолковать ей это, несмотря на все мои старания. Веря в то, что она за 2 года очень усовершенствуется, я решился попробовать пошутить с ней и посмотреть, как она примет шутку. Шутка покажет мне, думал я, понимает ли она разницу между именем доктор и названием врача доктор. Мы впервые поняли наше недоразумение, когда однажды она попросила меня прописать ей лекарство, полагая, что я доктор с медицинской точки зрения. Теперь я сказал: "Я дам книги с названиями моих предписаний, и если она поймёт, что мои предписания составлены только для её интереса и увеселения, для того, чтобы она смеялась с удовольствием или плакала с удовольствием". Это будет для нас обоих доказательством того, что мы преодолели затруднения. Моё испытание удалось великолепно. Когда Софи увидала, что книга, которую я сочинил, напечатанная книга лежит на её пивитри и прошла заглавие "Предписание доктора Мэри Голда", она посмотрела на меня удивлёнными глазами, Потом перелистывала страницы и вдруг засмеялась самым очаровательным смехом. Через мгновение она уже щупала себе пульс, покачивая головой, перелистывала книгу, делая вид, что очень внимательно просматривает страницы. Вдруг она поцеловала книгу и прижала к своей груди обеими руками. Никогда в жизни мне не было так хорошо. Но не нужно забегать вперёд. Я взял это выражение из романов, купленных мной для Софи. Я открывал многие из них, и в каждом романист говорил: "Не будем забегать вперёд". Меня удивляет одно: зачем же он забегает вперёд и кто его об этом просит? Итак, "не будем забегать вперёд". Составление книги заняло всё моё свободное время. Нелегко было соединить в одно все различные отдельные её части. Пришлось поработать мне. Сколько стараний и черновиков мне пришлось истратить, сколько терпения понадобилось на это. Писать книгу всё равно что стоять на подножке фуры. Публика и понятия не имеет, что это значит. Наконец дело было сделано. И 2 года присоединились к тому времени, которое исчезло перед ними. Куда девалось оно, кто знает? Отделка новой фуры окончилась. Снаружи её окрасили жёлтой краской с ярко-красными филёнками. Прибор приделали медный. В новую фуру я запряг старую лошадь. Новую лошадь возил разнощичью фуру. Я нанял для неё мальчика. Прибравшись, я отправился за Софи. Стояла светлая холодная погода. Трубы фур дымились, а сами фуры стояли на широком открытом месте за Wantsworth. Вы могли бы их видеть от юго-западной железной дороги или из её вагона, посмотрев направо в окно, уезжая. Marygold, сказал джентльмен и сердечно протянул мне руку. Я очень рад видеть вас. А между тем, — ответил я, — вряд ли вы и в половину рады мне так, как я вам. Время показалось вам долгим, не правда ли, Мэрри Голд? Не скажу, сэр, ведь оно действительно было длинно, но... Как вы вздрогнули, мой милый. Ещё бы! Она стала женщиной, красивой, умной женщиной. Я ведь знал, что это моё дитя, не то я бы не узнал Софий, когда она спокойно остановилась у двери. Вы смутились, заметил джентльмен ласково. Я вижу, ответил я, что я просто неотёсанный болван в жилете с рукавами. А я вижу, возразил он, что вы подняли её из нищеты и унижения и научили её разговаривать с ей подобными. Но почему мы говорим между собою, когда нам возможно разговаривать с нею? Поговорите с нею по-вашему. Я такой неотёсанный мужик, сэр, сказал я. А она такая красивая девушка и так спокойно стоит у двери. Посмотрите, не двинется ли она по вашему старому знаку? Они вместе задумали, задумали этот добрый знак. Софи бросилась к моим ногам на колени. протянула ко мне руки, а из её глаз так и полились радостные любовные слёзы. Я взял её за руки, поднял её. Софья обняла меня за шею и прильнула к моей груди. Я уж не помню, как я безумствовал. Наконец, мы все заговорили беззвучно. Казалось, что-то нежное, чудное разлилось во всём мире для нас. Теперь вот что Я вам предложу весь этот сложный прибор, книгу Софи. Никто не читал её, кроме моей приёмной дочки. И я исправил и дополнил моё сочинение, когда она прочла его. В книге 48 напечатанных страниц, 96 столбцов. Это работа Уайтинга из фирмы Бофарюв. Она напечатана в паровой типографии на бумаге лучшего сорта. У неё великолепный зелёный переплёт. Книга выглажена, как чистое бельё, только что принесённое от прачки. И сшита так хорошо, что с точки зрения рукоделия лучше, нежели образчики белошвейк, выставляемые на городской экзамен на право умереть с голоду. А сколько я спрашиваю за этот товар? 8 фунтов? Не так много. 6 меньше. Четыре фунта. Вряд ли вы мне поверите, но это именно моя цена. Одна сшивка стоила половину этого. Здесь сорок восемь оригинальных страниц, девяносто шесть оригинальных столбцов. Всё за четыре фунта. Вы желаете получить больше за четыре фунта? Ну хорошо. В книге целых три страницы объявлений. Самых интересных. Они прибавлены бесплатно. Прочтите их и поверьте им. Желаю вам Рождества и счастливого Нового года, долгой жизни и благоденствия. Мои пожелания стоили бы 20 фунтов, если бы исполнились в том размере, в котором я их посылаю вам. Помните, тут и заключительное докторское предписание: принимать всю жизнь. Из него вы увидите, где остановилось наконец фура и где окончились её странствия. Вы всё ещё думаете, что 4 фунта дорого? Всё ещё? Я вам скажу кое-что. Скажем, 4 пенса. Но не болтайте об этом.